Герцог умолк и, дав королю Роберту погрузиться в раздумье, выждал две-три минуты, а затем добавил более веселым тоном. «Но не сокрушайтесь, мой благородный государь! Может быть, спор удастся еще разрешить без боя и без всяких трудностей? Вдова бедна, потому что ее муж хоть и получал достаточно заказов, был склонен к безделью и мотовству». Так что дело, пожалуй, можно будет уладить посредством денег. А то, что придется уплатить во искупление за пролитую кровь, мы покроем из доходов с поместья Рэморни». «Нет, мы все уплатим сами», — сказал король Роберт, жадно ухватившись за надежду мирно разрешить неприятный спор. Состояние Рэморни сильно пошатнется в связи с его отставкой от двора и увольнением от обязанностей при доме Роция. Невеликодушно бить лежачего. Но вот идет наш секретарь, настоятель монастыря, возвестить нам, что пора открывать совет. «С добрым утром, мой достойный отец!» «Бенедицита, государь!» — отвечал приор. «Добрый отец!» — продолжал король. «Не будем ждать Роция!» Мы сами поручимся, что он примет наши советы и приступим к разбору дел, касающихся королевства. Какие у вас вести от Дугласа?» Он прибыл в свой замок Танталон, государь, и прислал гонца с извещением, что хотя граф Марч отсиживается в крепости Данбор, никого к себе не допуская, друзья и вассалы изменника собрались и стали лагерем близ Колдингема, где, по-видимому, ждут из Англии подмоги. Хоцпер и сэр Ралф Перси стягивают к шотландской границе большие силы. «Невеселые новости!» — вздохнул король. «И да простит Господь Джорджа Данбара!» В эту минуту вошел принц. Король продолжал. «А, наконец-то явился и ты, Роций. Тебя не видно было на обедне». «Нынче утром я позволил себе полентяйничать», — ответил принц так как ночью у меня была бессонница и лихорадка. «Ах, безрассудный мальчик!» — сказал король. «Когда бы ты не провел без сна заговенье, тебя не лихорадило бы в ночь на пепельную среду». «Боюсь, я перебил вас на словах молитвы, государь мой», — сказал небрежно принц. «Ваша милость призывали на кого-то благословение небес» несомненно, на вашего врага, потому что чаще всего вы молитесь за врагов. «Садись и успокойся, безрассудный юноша», — сказал отец, остановив взгляд на красивом лице и грациозном стане любимого сына. Роций пододвинул подушку поближе к трону и небрежно раскинулся на ней в ногах у отца, тогда как король продолжал. «Я выражал сожаление о том, что граф Марч, которому при расставании мы твердо обещали возместить все обиды, на какие мог он пожаловаться, оказался способен вступить в предательский сговор с Нортумберлендом против родной страны. Неужели он усомнился в нашем намерении сдержать слово?» «Отвечу за него. Нет», — сказал принц. «Марч не усомнился в слове короля». Но у него могло явиться опасение, что многоученые-советники ваши не дадут вашему величеству сдержать королевское слово. Роберт Третий широко применял трусливый прием делать вид, что не расслышал слов, которые, когда они дошли до слуха, требуют, даже по его суждениям, гневной отповеди. Он поэтому пропустил мимо ушей возражение сына и продолжал свою речь. Тем не менее, неосторожные слова Роция усилили то недовольство, которое зародилось против него в душе Отца.